Глава п я а д ц м о ж е т и не все так безнадежно?» Он улыбнулся. Наутро под постом о Тосе, среди набивших оскомину пожеланий удачи, обнаружился первый полезный комментарий. «Мой дедушка, я показала ему вашу историю, учился вместе с вашим. Правда, он говорит, что с тех пор, как тот ушел с третьего курса, о нем больше ничего не слышал. Но совместные вечера с педагогическим институтом он помнит, и Тосю помнит». Говорит, что она была самой красивой девушкой на курсе. Он пытался ухаживать, но она его игнорировала. «Вам это поможет?» «Добрый день, Василиса», – набрал Александр сообщение в личку. «Можно с вашим дедушкой лично поговорить?» «Доброе утро, Саша». Ответ появился почти сразу. «Если вам удобно, можете прямо сейчас подъехать, я как раз у него». «Дедушку зовут Валентин Сергеевич Михайлов. Он рад будет с вами поговорить». «Правда, имейте в виду...» Он старенький уже и соображает, не всегда ясно. К сообщению прилагались адрес и номер телефона. Должно быть самой Василисы. Все равно огромное спасибо. Сейчас приеду. Снег, похоже, валил всю ночь, и сейчас вдоль дорог, где под снежной кашей таилась вчерашняя наледь, регулярно попадались вереницы застывших в неожиданной непогоде, подобно мухам в янтаре фур. Некоторые еще пытались двигаться, но на обледеневшем асфальте даже крошечные подъемы становились непреодолимым препятствием. Гигантские колеса вращались без в и д и м о г о толка, разбрасывая по сторонам грязные снежные веера. Для собственного движения места оставалось немного, и Александр, опасаясь опоздать, свернул во дворы, надеясь, что знание внутримосковских лабиринтов не подведет. Дважды, правда, он наткнулся на перегораживающие придомовые проезды бетонные блоки. Кого-то из жильцов раздражал шум машин, И проблему решили радикально, не подумав ни о скорых, ни о пожарных. Но в целом выбор «Кривая дорога короче» себя оправдал. В таких заносах иногда кажется, что не машина тебя везет, а ты ее на собственном горбу тащишь. Но он успел, это главное. Жил Михайлов в старой, хотя и слегка отремонтированной хрущевке. Вы, Александр, симпатичная рыжеволосая девушка лет 25 глядела на него с явным интересом. Проходите, дедушка вас ждет с нетерпением. Шагнув в тесную прихожую, Саша едва не наткнулся на прислонившегося к висящим сбоку пальто и курткам высокого худого старика в скандинавском с оленями на груди свитере и, скрывая неловкость, протянул ему руку. «Здравствуйте, Валентин Сергеевич!» Тот кивнул, буркнув что-то невнятное, но руку пожал с неожиданной силой. Комнату обставляли, похоже, еще в в о с ь и д е с я т ы х если не раньше. Середину ее занимал великоватый для такой площади стол, накрытый белой скатертью. «Чего только сейчас нет», — заворчал хозяин, разглядывая принесённые Сашей пирожные. «Иногда и не поймёшь, ч то ли еда, то ли украшения». Взял у внучки из вазы яблоко, укусил, а во рту гадость какая-то вроде мыла. «Деда, это были восковые фрукты, я же предупреждал а т е б я что они декоративные, а ты позабыл. А это всё можно есть. Это внук твоего однокурсника принёс специально к чаю». «Вы не против, если я тоже вашу беседу послушаю? Люблю историю». Он кивнул, понимая, что любовь к истории тут ни при чем, просто у ее деда с головой уже и впрямь не очень, вот и хочет подстраховать. «Вот и говорю, что не разобрать теперь ничего», — продолжал ворчать тот. «Вот в наше время скромно жили, не шиковали, все только необходимое, зато тепло, душевно. Дружить умели, любить, не то что нынешнее». «Дед, тебя про Бориса и Тосю спрашивают, а ты философию разводишь», — перебила Василиса и, бросив быстрый взгляд на Александра, Коротко пожала плечами, мол, я вас предупреждала. «Помнишь Бориса, который на новогоднем вечере комсорга вашего высмеял?» «Не выжил еще из ума», — сердито буркнул хозяин. «Нечего мне подсказывать. Сам все помню. С Борисом-то мы не так чтоб дружили, но на одном курсе учились только группы разные. Только он пропал куда-то. А р о д и о н о в он зря протащил. Того даже п р о ф е с с о р а боялась. «Пожалуешься на такого и пиши, пропала». Да только и порядок был. Всех строгости держали. Это при Никитке шушера в с я к о е п о л е з л о изо всех щелей». «Все смешалось в доме Облонских», — подумал Александр. «Когда дед и этот вот дед студентами были, упомянутый Никитка уже и культ развенчать успел, и раздельное обучение отменил, и кукурузы насадил немеренно. А у Валентина Сергеевича, похоже, времена в памяти совместились». «Дедушка», — мягко сказала Василиса, — «а с т о с и й что было?» т о ж е дед подергал свитер, потом вздохнул. «Красивая она была, как артистка. Волосы русые, длинные такие. Сама тоненькая, как тростиночка. Особенно, когда платье с этой т а л и и как по м о д ь тогда было, наденет. Вечера у нас с педагогическим часто устраивали, а у нас-то девчонок мало было, а тут только выбирай». Тося самая красивая была в своем институте. И пела, и танцевала, прям как г о р ч е н к о в карнавальной ночи. «Только Тось красивее была. Пошла бы в артистке, она детишку учить. Я её на одном вечере пригласил, на другом она ничего. Покружится с тобой, скажет спасибо и упорхнёт». «Как её звали полностью, не помните?» «Как это не помню? ч о ж не помню-то? Всё помню. Таисия её звали, Таисия Ивашова». «Ивашова?» Александр растерялся. «Не Иванова?» «Говорю, что Ивашова, значит, Ивашова». Валентин Сергеевич совсем рассердился. «Тоже думаешь, у меня тут...» Он постучал по высокому в ы п у к л ы х жилах лбу с крюченным темным пальцем. «Совсем, что ли, все сгнило?» «Дедушка, успокойся». Василиса погладила его по плечу. «Саша просто уточняет. Он хочет эту девушку найти». «Вот я и говорю. Таисия Ивашова. Два разочка я с ней всего и танцевал. Эх, хорошее время было. И учились, и заводом помогали, и веселились». «Как нынче не умеют! с т е м у нас свой был!» «Студенческий театр эстрадных миниатюр», — шепнула Василиса. «Они тогда очень популярны были». «Я и в сценках участвовал, и на баяне играл, а она на меня и не смотрела». «А Михаила Колокольцева не помните?» — вмешался Александр. «Мишку-то! Родионовского подпевалу! Сперва-то никто не думал, а как раскусили, ну так старались с ним лишний раз не болтать. Кто его знает, как переврёт?» «Да что вы говорите?» — поразился Александр. «Ну да, ясно было по дневнику, что Колокольцев тот еще жук, но что, Продионовский подпевала? Разве Колокольцев с Родионовым был? Он вроде с моим дедушкой дружил». «С Борисом-то? Дружить-то вроде как дружил, да только Мишка к Родионову с отчетами бегал. Докладывал, как, что, чего сказал. А после и вовсе... Эх, трусы во все времена были! Ну и честные люди были. Нас не задушишь!» «Вот послушай, как все оно тогда з а п р а в д у было. Я, когда только отучился, на завод попал». п о к и н у л с ь погрузившегося в воспоминания хозяина удалось только минут через сорок. «Видишь, дед, если что и помнит, все равно путает. Разобрать, что было, чего не было, почти нереально. Ты уж извини», — пробормотала Василиса, вышедшая Александра проводить. «Да что ты! Он вовсе не возражал перейти на «ты» и благодарен девушке был совершенно искренне. Имя-то он назвал, а это главное». Вот уж не думал я, что у деда в дневнике ошибка. Там-то Иванова. Или я прочитал неверно. Жаль, что дед про нее ничего больше не знает. Ты мне напиши, если найдешь ее. Непременно. Спасибо тебе за отзывчивость. Совсем ты, Сашка, обленился, думал он, выруливая из-за снежного е н двора. Раньше непременно бы постарался продолжить знакомство. Хорошенькая, не глупая, не навязчивая, не кукла с наращенными ресницами. Самое то, а ты как старый дед. Но уже через пять минут он благополучно забыл и о симпатичной Василисе, и об упрёках самому себе. Но каков колокольцев! Хотя что-то в рассказе Михайлова было не так. По дедушкиному описанию Тося совсем не походила на первую красавицу пединститута, да ещё косички. Этот говорил про длинные волосы. Впрочем, длинные волосы вполне можно заплести. И, наверное, этому Михайлову лучше знать. Он же тогда жил и своими глазами всё видел. Подумав немного, Александр позвонил детективу. Тот отозвался моментально, только голос был запыхавшийся, словно по лестнице бегал. Или дрался с кем-то, подумалось вдруг. «Добрый вечер, Александр. Что-то не стыкуется?» «Да нет, вроде как раз все стыкуется. Я говорил сегодня с дедовским однокурсником. В вашем списке его не было, он из другой группы, но это не важно. Он помнит девушку. Таисия Ивашова. Иванова же вроде». «Вероятно, я неправильно дедушкин почерк разобрал. Этот Михайлов настаивает на том, что она Ивашова, Таисия». «Как из Таисии получилось, Тося?» – спросил Белов, похоже, сам у себя, потому что тут же продолжил. «Впрочем, уменьшительное как только не изобретают. Вас Шурой называют. Это самый простой пример. Оказалось бы, где Александр, а где Шура? Наташа может Валю превратиться, так что Таисия в Тосю, наверное, тоже. Или, например, Васю». «Так что, ищем Таисию Ивашову?» «Если можно». «Чего ж нельзя», — хохотнул Белов. «Жалко, что не канцелен Боген. Но Ивашова — это куда перспективнее, чем Иванова, раз примерно в 100 а дополнительные условия и вовсе превращают мифический результат в ощутимо достижимый». «Эх, архивы мои, архивы!» — пропил он и отключился. «Работать и еще раз работать», — развеселился Александр, открывая ленту диспетчера. И ободренный, и обнадеженный сам не заметил, как наступил вечер. Фонари вдоль серой ленты дороги вблизи были огромными, отдельными, а чем дальше, тем становились мельче, и тем яснее становилось, что нет отдельных огней, есть общая светящаяся нить. Может, это и есть та финишная прямая? Это было очень странное чувство, и Александр вместо того, чтобы ехать домой, покружил немного по городу, благо час пробок давно прошел. Когда он выехал к реке... стало и вовсе почти пусто. Её тёмная лента, окаймлённая светлыми ледяными закраинами, а дальше ярко освещёнными набережными, казалась волшебным ожерельем. И место припарковаться нашлось. Он решил, что пройдёт по мосту. Его верхние опрокинутые полумесяцы сейчас усыпанные огнями казались новогодними гирляндами. А потом вернётся по другой стороне, и уж тогда точно поедет домой Женщина в темном длинном пуховике стояла, пристально глядя в поблескивавшую внизу воду. Стояла так неподвижно, что Александру на мгновение стало неуютно. Сперва просто не по себе, но с каждым шагом страшнее и страшнее. Нет, он не верил, конечно, в киношные истории про маньяков, оставляющих свои жуткие мертвые послания в самых неожиданных местах. Не верил, но темная фигура застыла в такой неподвижности, что становилось и впрямь жутко. Он сперва замедлил шаг, потом, рассердившись на себя, ускорился. И был уже совсем близко, когда она, должно быть, услыхав его шаги, шевельнулась. Отпрянула, словно он ее напугал. «Простите, у вас все в порядке?» Александр остановился в нескольких шагах, чтобы не пугать женщину еще сильнее. «Нет, скорее девушку». Лицо в расплывающемся фонарном свете казалось очень бледным, а выбившиеся из-под шапки светлые волосы почему-то отливали золотом. «Да, спасибо», — с запинкой, словно каждое слово требовало серьезных усилий, произнесла девушка, глядя на него хмуро, из-под лобья, как нахохлившийся под свесом обледеневший крыши воробей. «Может, вам нужна помощь?» — как мог мягко переспросил он. Она как будто не слышала, мазнула по нему невидящим взглядом, перевела глаза на воду, потом на фонари, на противоположном берегу, опять на него, и вдруг усмехнулась. «Вы боитесь, что я прыгнуть собираюсь?» «Как в романе или в кино?» «Ночь, мост и сумасшедшая самоубийца?» «Интересная мысль», — она словно сама с собой разговаривала. «Только прежде чем прыгать, мне еще раздеться нужно, иначе не выйдет. Уховик, может, и не настолько непромокаемый, как обещают, но утонуть не даст, да и вода ледяная. Фу, плечи ее заметно передернулись. И главное, все равно бестолку. Думаете, зачем к мостам решетки внизу приделывают? Вместо крыльев?» нет Чтоб дураки не прыгали. Говорила она почти зло, но говорила. И это успокаивало. И здравого смысла в ее речь хватало. «Простите, если помешал. Просто забеспокоился, увидев вас в одиночестве в такое время. Просто проезжал мимо, вышел прогуляться, ноги размять и заметил вас. Ночь — не самое подходящее время для одиноких девичьих прогулок. Приятно видеть неравнодушного человека. Но со мной действительно все хорошо». Прыгать с моста я точно не собираюсь. Не дождетесь. Хороший настрой, он уже успокоился. Правильный? Ну, знаете, это когда жизнь, пиная вас, ломает ногу. Что ж, если помощь не нужна... Погодите, девушка нахмурилась. Вы сказали, проезжали мимо? На машине? Ну да. Это важно? Я... Она запнулась словно в неуверенности. Так вышло, что я оказалась далеко от дома без телефона и денег. Нет никакого криминала, обычная глупость. «Но, может, вы могли бы меня п о д в е с т и Это, конечно, не слишком удобно. Почему же? Очень даже удобно. Моя работа — людей доставлять, куда им т р е б у е т с я «Вы таксист?» — девушка оживилась. «Это же прекрасно. Мы доедем до моего дома, я поднимусь за деньгами». «Моя смена уже закончилась». Александр и сам не знал, зачем это сказал. «Что?» — незнакомка опять растерялась. «Но, простите, я решила, краснела она». Как все белокожие люди мгновенно и сильно, даже в бледном фонарном свете было заметно. «Моя смена закончилась», — повторил он, улыбаясь, — «поэтому я просто вас подвезу. Вы подниметесь к себе и ляжете спать, вот и всё». «Но так неправильно. Я так не могу». «Несколько минут назад, когда вы не знали, что я таксист, вам это неправильным не казалось. Да и что неправильного в том, чтобы один человек помог другому? Просто помог. Просто потому, что может». «Может, я лишний плюсик в карму хочу заработать?» Ну, теперь девушка улыбнулась, хотя и неуверенно, словно сомневаясь, умеет ли она улыбаться. Только это не близко. Она назвала адрес, и Саша едва не присвистнул от удивления. «Дом Колокольцева!» И еще. Он засмеялся. «Вот совпадение! Я на прошлой неделе в этот дом девушку со скрипкой подвозил, совершенно сумасшедшую. Карину? Ну да. А вы знакомы? Выросли рядом, в соседних подъездах живем. То есть не совсем соседних, но да, совпадение з а б а в н о Про еще одно совпадение, про безуспешные розыски Колокольцева, который в этом доме когда-то жил, Саша говорить не стал. Молча смотрел на дорогу и улыбался. Было в этом странном завершении дня что-то... Да, правильно. н е хорошее, н е плохое. Правильно. Здесь он зарулил в знакомый двор, не задавая дополнительных вопросов. Да, спасибо вам. Пешком я до утра бы топала. Вряд ли. До завтрашнего обеда скорее. Как вас зовут-то? Замялась она лишь на мгновение. Олеся. А я Александр. Подъездная дверь негромко хлопнула. Он улыбнулся. Все-таки работа таксиста — это чудесно. Но теперь точно нужно домой. И не забыть в магазин забежать. Добрый вечер, — улыбнулась ему та же продавщица, что несколько дней назад бурчала спиртным ночью неторгуем. Кефир свеженький сегодня привезли, и хлебушек орловский, тоже сегодняшний. «Вы меня помните?» — удивился Александр. «Почему же нет?» Работа такая, женщина продолжала улыбаться. Сегодня она выглядела лет на 15 моложе, чем в прошлый раз. Глаза сияли, волосы явно побывали в руках хорошего парикмахера, выглядывающая из-под халата сиреневая шелковая блузка у горла была заколота изящной брошью. Даже бейджик был, казалось, н о в ы й имя Наталья, читалось ясно. «Наташ, вас сегодня прямо не узнать», — улыбнулся в ответ Александр. «Преображение Золушки или как-то так?» «День рождения у меня вчера был», — довольно засмеялась продавщица. «Блистаю остатками роскоши». «Вот сестрёнка брошку подарила, глядите». Она задрала подбородок и в ы п я т и л а шею, чтобы продемонстрировать украшение. Брошь и впрямь была п р е л е с т н о н и ч е г о броского, нарочито богатого, всё просто и благородно». Продолговатый тёмно-синий камень в тонких серебристых прожилках. Вряд ли даже полудрагоценный, скорее подделочный. Окружало серебряное кружево, на котором, как лучики, расходящиеся от центра, лежали тонкие светло-голубые кристаллики. И вдруг оказалось, что глаза у продавщицы вовсе не тусклые, а тоже голубые, а на серых еще недавно щеках появился нежный румянец и даже, как это у женщин называется, тонус, что ли? В нераспустившийся бутон продавщица не превратилась, но и безнадежно увядшим цветком быть перестала. «Очень вам идет», — похвалил Александр. «Должно быть, вы с сестрой очень дружны?» «Знаете, сама удивляюсь», — задумчиво ответила женщина. Анжелка всегда на особицу была, сверху вниз глядела, а когда бизнес ее медным тазом накрылся, и вовсе отстранилась. «Стыдно, что ли, ей стало? А ч е о стыдного? Работает же, не подаяние просит. А что в ресторане, так не на п а н а л и же?» Ну, эсэмэску на праздник пришлёт, и всё. А тут заявилась, о тётка Фира хитро так в мою сторону смотрит. Может, она Анжелку-то и накрутила, что негоже родню забывать. Но вот пришла и брошку эту подарила. До сих пор в себя прийти не могу. Ой, да что ж я ей-богу, что вам до моих дел? Почему же? У вас радость, вам хочется поделиться. Ему вдруг вспомнилась сумасшедшая скрипачка, что хвасталась вернувшимся женихом, должно быть, он... Александр пробуждает в особах женского пола стремление к откровенности. Эдакий всеобщий дядюшка. Или дедушка. «Семья, по-моему, это важно. Родная сестра? Родная, единокровная. Брать-то что будете? Кефир? Хлебушка?» Хлебушка она произнесла так нежно, что он словно опять оказался с дедом на старой даче. Улыбнулся. «Орловский не весь еще съели? Давайте буханку, вправду хорош оказался. Ну и кефиру куда ж без него?» «А мясного? Как же мужчине без мяса?» «Да я вроде не так, чтоб голоден. Курочку копченую. Есть грудки, есть крылышки, есть ноги. Только сегодня получили. Это нам тесть хозяйкин поставляет. Ферма у него за Сергиевым посадом». Он согласился на грудку. И минут через двадцать, пока поднялся к себе, пока разделся, пока умылся, понял, что соврал. «Голоден. И даже очень. Или это курица так пахла?» Он хотел оставить половину на завтра, но, увлекшись, умял всю, вспомнив внезапно вычитанное где-то из пушкинской переписки. «Курица — глупая птица. Двоим мало, одному стыдно». И ничего не стыдно. Впрочем, он ведь и не целую курицу с м е л а только грудку. Похлопал себя по сытому животу, заварил чаю, вымол ч а т е л ь н о руки. На сегодня у него имелось еще одно дело. Посидел еще немного, подумал и решительно двинулся в комнату. Лупа нашлась именно там, где он и припомнил. В маминой коробке с разноцветными нитками и тому подобной швейной дребеденью. Маленькая сантиметра 3 в диаметре, но ему хватит. Буква «Н» в фамилии Иванова при увеличении как-то расползлась, стала корявой. То ли ручка бумагу царапнула, то ли и впрямь это «Ш», а не «Н». Да еще завитушки от верхней строчки, да и «О» в повторяющемся «тут и там тося» Вполне могло оказаться и «а», но ведь дед повторял «тося» или нет. Тихий-тихий шепот, почти шелест. Может, и не «тося» вовсе, а «тася» может. А может и «тося», но прав Белов. Создание уменьшительных никаким правилам не подчиняется. Но вот фамилия. Впрочем, думал он, глядя на разноцветные огоньки напротив, соседний дом заслоняли тополя, переростки, и сейчас его окна оказались новогодними украшениями среди голых ветвей. А ведь за каждым таким огоньком живые люди, которые ничего не знают об Александре, у них свои заботы и свои радости, и, может быть, сейчас кто-то тоже сокрушается. Что ж я раньше-то? Потому что все люди разные, но в то же самое время все люди одинаковые. Почему-то именно работа таксистом начала наводить его на такие странные непривычные мысли. За этот год он узнал о людях больше, чем за всю предшествующую жизнь. Столько разных дорог, столько судеб, не похожих одна на другую, и все-таки в чем-то перекликающихся. Видел он и счастливых, и несчастных, видел тех, чья жизнь потерпела крах, и тех, кого опьяняла и окрыляла надежда. Наверное, из всего этого можно было сделать какие-то глубокие философские выводы или даже вывести идеальную формулу счастливой жизни. Но сколько ни философствуй, сколько ни обобщай, не найдешь этой формулы. Не потому что дурак, а потому что нет ее. Люди из века в век повторяют одни и те же ошибки, страдают от одиночества в огромном перенаселенном человеческом муравейнике и не знают, как зовут ближайших соседей, Мечтают о чудесах и не отрывают взгляда от гаджетов. И чувствуют себя бесприютными в шаге от распахнутой двери.